Роберт Ладлэм, Гейл Линц, «Кодекс Альтмана». Роман. Перевод с английского. Москва. Эксмо. 2004 год. Пролог. Огромные прожекторы заливали слепящим светом причалы на северном берегу реки Хуанпу, превращая ночь в день. Бригады докеров разгружали грузовики и расставляли длинные стальные контейнеры под крюками кранов. В металла, металла, о металл, стрелы кранов поднимали контейнеры высоко в звездное небо и опускали их в трюмы судов под флагами множества стран мира. Сотни кораблей ежедневно входили в этот крупнейший порт на восточном побережье Китая, расположенный почти посредине между его столицей Пекином и новым приобретением Гонконгом. К югу от причалов сияли огни города и выселись небоскребы района Новый Пудун. А по бурые неспокойно воде плыли сухогрузы, джонки, крохотные сампаны и длинные вереницы некрашенных барж, ища возможности пристать к берегу, отчего движение реке напоминало толчью автомобилей на центральных бульварах Парижа. На причале у восточной границы доков, неподалеку от того места, где Хуанпу резко сворачивала к северу, освещение было менее ярким. Здесь стояло одинокое судно, которое загружали один кран и бригада докеров, состоявшая от силы из 20 человек. На трансе судна было выведено его название «Доваджер Эмпресс, спортом приписки в Гонконге. Поблизости не было ни одного из вездесущих портовых охранников в форме. Два огромных грузовика задним ходом подъехали к судну. Докеры, обливаясь потом, разгрузили стальные бочки, вкачили их по трапам и установили вертикально в грузовую сеть. Когда сеть наполнилась, кран повернул к ней стрелу и спустил трос. На его конце облеснул стальной крюк, попавший в луч света. Рабочие подвесили сеть на крюк, кран быстро поднял бочки, развернулся и опустил их в грузовой люк корабля. Водители грузовиков, докеры, крановщик и подсобники трудились проворно и молча. Но высокому мужчине, стоявшему справа от автомобиля, казалось, что они работают слишком медленно. Он то и дело переводил внимание с реки на берег. У него... Была необычно светлая для китайца хань кожа, и еще более странные волосы, рыжие с белыми прядями. Он бросил взгляд на часы и едва слышным голосом шепнул бригадиру докеров. «Вы закончите погрузку через 36 минут». Это было утверждение, а не вопрос. Бригадир дернул головой, словно его ударили по лицу. Несколько мгновений он смотрел на мужчину, широко распахнутыми глазами, потом опустил взгляд и ринулся прочь, криками подгоняя своих людей. Работа ускорилась. Пока бригадир метался по причалу, требуя еще увеличить, темп, рожеволосый мужчина неподвижно стоял в тени. В это же время худощавый китаец в кроссовках рибок, черной холщовой куртке и джинсах проскользнул мимо канатных бухт, на темную погрузочную площадку причала. Замерев в неподвижности, почти невидимые во мраке, он следил за тем, как рабочие вкатывают бочки в грузовую сеть и отправляют их на борт до Empress. Эмпресс. Он достал из внутреннего кармана куртки крохотный фотоаппарат новейшей конструкции и снимал все и всех подряд, пока последняя бочка не исчезла в люке корабля и последний грузовик не собрался уезжать. Беззвучно повернувшись, он спрятал камеру, согнув колени и, двигаясь боком, покинул ярко освещенную площадку и вновь оказался в темноте. Он выпрямился и начал пробираться среди деревянных трапов от склада к будке администратора причала, стараясь по мере возможности держаться укромных мест и, наконец, очутился на дороге, ведущей в город. Над его головой посвистывал теплый ночной ветер, распространяя тяжелый запах грязной воды. Он ничего не замечал. Его переполняло ликование. Он получил важную информацию. Однако к радостному возбуждению примешивался страх. Хозяева грузы эмпресс из тех людей, с которыми нужно держать ухо востру. К тому времени, когда китаец услышал звук шагов, он уже был почти в безопасности у конца Пирса, где тот соединялся с берегом. Высокий мужчина с рыже-белыми волосами почти беззвучно настигал его, двигаясь параллельным путем среди складских и ремонтных строений. Он держался спокойно и уверенно. Потом он увидел, как преследуемый напрягся, замер и внезапно ринулся во весь опор. Мужчина быстро огляделся вокруг. Слева от него тянулся заброшенный пирс, заваленный пищевыми отбросами, которые приманивали морских чаек. А вправо уходила дорога для грузовиков и других машин, сновавших между причалами. За спиной мужчина урчал последний автомобиль, доставивший груз для «Эмпресс». Он двигался по дороге, возвращаясь на сушу. Свет его фар пронизывал темноту двумя яркими конусами. Скоро он проедет мимо. Китаец пробежал влево и скрылся за высокой канатной бухтой. Мужчина вынул из кармана удавку и бросился следом. Прежде чем его жертва обернулась, он набросил петлю на шею китайца, дернул и крепко затянул. Целую минуту китаец пытался сопротивляться, размахивая руками и содрогаясь всем телом. В конце концов, его плечи обмякли, а голова бессильно поникла. Справа от мужчины проехал грузовик, и деревянный настил причала задрожал. Прячась за нагромождением канатов, убийца опустил труп на доски. Сняв с шеи мертвеца удавку, он обыскал его одежду и вынул из куртки фотоаппарат. Неторопливо вернувшись назад, он нашел два огромных грузовых крюка. Опустившись на колени, мужчина достал из чехла на голени нож, спорол им живот трупа, вонзил в брюшную полость острия крюков и закрепил их, обвязав веревкой пояс китайца. Потом он перекатил труп по причалу, толкая его от то одной, то другой ногой, и сбросил мертвеца в черную воду. Послушался негромкий всплеск, труп скрылся в воде. Он уже не всплывет. Мужчина подошел к грузовику, который дожидался его, как было приказано, и забрался в кабину. Едва автомобиль, набирая скорость, двинулся к городу, Донаджер Эмпресс поднял трапы и отдал концы. Буксир повел корабль Хуампу, где он должен был развернуться вниз по течению и, преодолев короткий отрезок пути, выйти в Янзы и, наконец, в открытое море.